И снова больница. Цикл замкнулся. Прошел ровно год, и он вернулся туда, где был в прошлом марте. Словно мигрирующее по замкнутому кругу животное. Марк Шлютер опять в добром самаритянине, не в той же палате, но рядом, лежит, привязанный к кровати, в постинтоксикационном состоянии. Из его организма вывели 450 миллиграммов ланзапина. Мертвец пытался покончить с собой. Единственный способ — вернуть всё на круги своя. К тому времени, когда приехала скорая, его скрутило от спазмов, интубации и промывания желудка, срочная госпитализация, внутривенное вливание жидкости и мониторинг сердечно-сосудистой системы под присмотром персонала, который позаботится о том, чтобы попытки уйти не повторялись. Он выходит из второй комы, которая, по сути, лишь призрак первой. Снова придя в сознание, ни с кем не говорит, а только повторяет, «Мне нужен мозгоправ, буду говорить только с мозгоправом». Доктор Хейс звонит Веберу. Тот выслушивает новости, словно приговор, словно плод прошлых, корыстных амбиций. Сразу же звонит Марку, но тот отказывается отвечать. «Никаких телефонных разговоров», — говорит Марк медсестре. «Все прослушивается, все линии и спутниковые каналы». «Пусть приедет. Поговорить лично». Вебер предпринимает еще несколько попыток установить контакт, но все безрезультатно. Марк вне опасности, по крайней мере, на текущий момент. Вебер так уже по уши, глубоко увяз, в странном деле, перешел все границы профессиональных приличий. Последняя поездка чуть не стала его концом. Очередное вмешательство и вовсе погубит. Но теперь он понимает, ответственность не имеет границ. Работая с пациентами, их приручаешь. Если он ничего не предпримет, если отклонит единственную просьбу молодого человека, если откажется от того, в чем так сильно напортачил, тогда он и есть тот, каким его описывают беспощадные голоса сомнений. Марк пытался покончить с собой из-за меня. «Выбора нет. Придется вернуться. Замкнутый круг длинною в год. Опять назад», — так велит турменеджер. «Жене рассказывать нельзя?» «Надо сказать, Сильви». После всего, чем он с ней поделился, любая приведенная причина ехать будет казаться чудовищным самообманом. Если бы Джеральда Вебера, знаменитого писателя, святого нейронного прозрения с запятнанной репутацией, приговорили к сожжению за фальшивые сопереживание, она бы не протянула руку помощи, она попросту не поймет. Вебера не пугает ответ, но он, оказывается, не готов к тому, как его заявление подкашивает жену. А она слушает его, словно Кассандра, догадавшаяся обо всем, в чем он еще не успел признаться. «Ты разве можешь что-то сделать?» Чего не могут тамошние врачи? Год назад она задала ему тот же самый вопрос. Следовало тогда прислушаться, и сейчас тоже. Гэбер качает головой. Его рот словно прорезь для почты. Не думаю. Разве ты уже недостаточно для него сделал? В этом-то и проблема. Алан-Запин — моя идея. Сильви медленно опускается за кухонный стол. Но держит себя в руках, как и всегда, и это пугает но принять двухнедельную дозу разом не твоя. — Верно, ты права, уже не моя. — Не надо со мной так, Джеральд, что ты пытаешься доказать. Ты хороший человек и прекрасно пишешь. Почему отказываешься в это поверить? Почему не можешь просто... Она встаёт и начинает ходить кругами, ждёт, когда он поднимет ту самую тему проявляет жестокое уважение, хоть и совершенно незаслуженное. сильви будет считать, что та женщина ничего не значит и давно забыта, пока он не скажет обратное. Будет верить в него, даже не доверяя. Он должен что-то сказать, но даже если все будет отрицать, лишь подтвердит правду. Все сводится к вере. Вера в материю слишком эфемерна, так что вряд ли кого одурачит. Святой Грааль исследований мозга, узреть, как десятки миллиардов химических, логических элементов, активирующих и гасящих друг друга, невероятным образом создают веру в собственные фантомные петли. «Он в агонии, хочет со мной поговорить. Ему что-то от меня нужно». «А тебе? Что тебе нужно?» Сильви бросает на него горький взгляд. Бледная, беспомощная, страдающая от собственной передозировки. Вебера едва не выдает ответ. «Мне ничего не стоит с ним увидеться. Потрачу немного бонусных миль, пару дней и несколько сотен со счета на исследовательские расходы». Сильви качает головой. На более открытую насмешку она не способна. «Прости», — говорит Вебер, — «мне нужно поехать. Я не эксплуататор, не оппортунист». Последние месяцы, весь период его неуклонного распада, Сильвия была рядом, поддерживала, сохраняла достигнутое огромными усилиями самообладание. Каждый спад его уверенности в себе выбивал ее из колеи. «Нет», — отвечает она, Сильвия, — «не терять хладнокровие». Подходит к нему, хватается за рубашку. «Не нравится мне все, это мужчина. Это неправильно. привратно «Не волнуйся», — говорит он. И как только слова слетают с губ, он тут же понимает, как нелепо они звучат. «Я есть горящий дом. Выбирайся, пока можешь». Он смотрит на жену и впервые, с тех пор, как перестал верить в свою работу, по-настоящему ее видит. Зеленые, как у амфибии, морщинки под глазами, нависшие над нижней верхнюю губу. Когда она успела состариться, видит в дрогнувшем взгляде страх. она не понимает Она его потеряла. «Не волнуйся». Сильвис с отвращением отшатывается. «Что тебе нужно, черт возьми? Знаменитый Джеральд! Пусть знаменитый Джеральд пойдет и повесится. хоть чтобы люди сказали, что ты...» Она прикусывает нижнюю губу и отводит взгляд, затем продолжает отстраненным голосом, словно диктор, читающий новости. «Достопримечательности планируешь смотреть». Лицо у неё бледное, но тон непринуждённый. Или старых друзей проведать? Не знаю. Городок маленький. Но тут же из чувства долга за совместные 30 лет исправляется. Не уверен, вполне возможно. Сильвия отходит к холодильнику. Его разрывает от её деловитой манеры. Она открывает морозилку и достаёт на разморозку ужин. Два куска теляпии. Относит рыбу к раковине и сует под холодную воду. «Джеральд...» — праздное любопытство, неудачная попытка изобразить смирение. «Можешь просто сказать, почему?» Он заслуживает и жаждет ярости, а не спокойного принятия. «Джеральд, просто скажи, почему, чтобы она снова думала о нем только лучшее». «Я и сам не знаю», — говорит Вебер и будет повторять слова про себя, пока они станут правдой. Марк не оставил записки перед тем, как наглотаться нейролептиков. Да и не смог бы, ведь на тот момент все равно мертвым являлся. Однако даже отсутствие последних слов Карин воспринимает как обвинение. Весь год он тянулся к ней за помощью, а она каждый раз его подводила. Во всех отношениях не подтверждала прошлое не давала права на настоящее, не спасла будущее. Семейное безумие Шлюттеров, от которого ей и так не удалось избавиться, накатывает с новой силой. Ее первичная идентичность, ущербная и виноватая во всем, несмотря ни на какие заслуги. Она навещает Марка в больницу, приводит Дэниела, самого старого, невоображаемого друга, но Марк ни с кем не общается. «Может, проявите уважение?» И уже оставите меня здесь гнить в тишине и покое. Мне нужен только мозгоправ и никто другой. Карин вновь отдает Марка на попечение медицинских работников и во власть химических выправщиков, поступающих через трубки в обмякшие руки. И опускается все ниже по собственной шкале комы глазку. Не может ни на чем сосредоточиться, блуждает в мыслях часами подряд и, наконец-то, понимает, почему брат перестал ее узнавать. Нечего уже узнавать. Карин исказила себя до неузнаваемость Один незначительный обман накладывается на другой, третий, и вот она сама уже не знает, за что борется и на кого работает. Карин умалчивает, отрицает и лжет, много скрывает от самой себя. И нашим, и вашим. Защитница природы и одновременно застройщица. Подстраивает личность под веянием моды. Воображение и даже память в боевой готовности разом приспосабливаются, кем бы она ни становилась. Готова на все, лишь бы почесали за ушком, лишь бы приласкали хоть кто-нибудь. Она ничто, никто, хуже, чем никто. Ее суть — пустота. Она должна измениться, вызволить что-нибудь из хаоса своего нечистого гнезда. Хоть что-нибудь, пусть это будет самое ничтожная последняя мелочь, неважно. Главное, бескомпровистная и независимая. Возможно, она опоздала, и Марка уже не вернешь. А вот сестру Марка спасти еще можно. Карин с головой уходит в работу, собирает информацию для брошюр, ищет, как разбудить лунатиков и снова сделать мир странным. Микродоза науки о жизни, пара цифр в таблице, и Карин начинает понимать, отчаянно стремящиеся к цельности люди обязаны истребить все, что их превосходит. Все, что больше человечества, все, что имеет более крепкие связи или, благодаря тоскливому постоянству, больше свободы. Внешний мир невыносимо велик для человека даже в процессе уничтожения. Все факты на поверхности. Надо только открыть глаза. Карин поглощает информацию и никак не может поверить. Осталось менее одной десятой из 12 или даже больше миллионов видов. Еще половина исчезнет при ее жизни. От тягостных данных чувства странным образом оживают. Воздух пахнет лавандой, и даже тусклые бурые оттенки поздней зимы кажутся намного ярче, чем в 16 лет. Ее постоянно мучает голод, отчетность, занятия удваивает энергию. Ее связи стремительно расширяются. Она словно женщина из последней книги доктора Вебера, словно височной деменции вдруг начавшая писать пышные картины. Своеобразная компенсация, когда одна часть мозга перегружена, другая принимает руководство. Увиденная мельком паутина запутана и огромна. И, Карин, кажется, что людям давно пора съежиться и умереть от стыда. Единственное, к чему стоит стремиться, это то, чего хотел Марк. Не существовать. Забиться в самый глубокий колодец и превратиться в камень, растворить который может только вода. Только вода. Растворитель всех токсичных выделений. Только вода разбавит я от личности. Все, на что Карин способна, — это работа. Попытки вернуть реку тем, у кого человечество её украло. Всё людское и личное вызывает у неё ужас. Всё, кроме злосчастного создания брошюр. Вроде от неё что-то нужно, и этим что-то обладает только сознание. Она ничто, такая же ядовитая, как и все обладатели эго, недостойная быть узнанной. Одна бутафория, притворство, и всё же она нужна реке речному текучему разуму, чтобы выжить. Жизнь полнится богатствами не по карману. Сон как раз одно из них. Усталости Карин поддается в постели Дэниела. Они еще вместе, но ничего кроме случайных прикосновений между ними не происходит. Он стал больше медитировать, иногда по целому часу, лишь бы избежать всего вреда, который она причинила. Она избивала его предательствами. Он терпел побои, как терпит все оскорбления человеческой расы. Карин, кажется, что Дэниел способен впитать в себя что угодно, что он стал единственным в ее кругу знакомых человеком, отбросившим тщеславие, обратившим взгляд на что-то кроме себя. Именно это и вызывало досаду. Из всех ее партнеров только Дэниел, Обладал нужной уступчивостью, только он способен стать достойным отцом и мог бы показать и научить ребенка всему, что находится в реальном мире. Но он скорее умрет, чем привнесет в мир еще одного отчужденного человека. Кого-то вроде Карин. Дэниелу следовало вышвырнуть ее еще несколько месяцев назад. Причин терпеть ее не осталось. За исключением, может, остаточной любви к Марку или же все дело в желании не навредить живому существу. Должно быть, он считает ее отвратительной, навязчивой, хрупким сосредоточием нужды. Не может он хотеть ее, и никогда по-настоящему не хотел. Но упрямо остается рядом, отвечает на все, сдержанным молчанием. Марк чуть не умер, и только Дэниел понимает, что это значит. Только он может помочь ей пережить случившееся. Карин лежит в постели, между их спинами сантиметров 20 и ей до боли хочется слепо потянуться назад ладонью и коснуться его теплой кожи, удостовериться, что он все еще рядом. На третий день после попытки Марка совет по развитию заявляет, что готов предоставить живописному природному поселению Central Plat право на покупку доли в водных ресурсах. Карин неделями страшилась такого исхода, но не верила, что страх воплотится в реальность. Группа объединившихся защитников плат реагирует на заявление оцепенелым замешательствам. Проиграв битву с консорциумом, они проводят серию поспешных встреч, и в результате альянс начинает распадаться. Если Карин вердикт расстраивает, то Дэниела подкашивает. Решение он комментирует только парой кратких стоических изречений, поскольку считает, что совет не заслуживает осуждения. Что-то в нем увядает, исчезает фундаментальное желание продолжать борьбу с видом, который невозможно спасти или победить. С Карин он ничего не обсуждает, а допытываться у нее нет прав. Она обязана все уладить, исправить хотя бы одну частность для одного реального человека в разгар неразберихи последних дней, оправдать его обманутое доверие и вернуть хоть что-нибудь единственному мужчине, для которого Марк что-то значил. карен может дать ему только одно — то, что хочет — вода. И почти получается убедить себя, что месяцами она упорно стремилась к одной цели — отдать все Дэниел. Карин знает, чего ей будет стоить подарок. Он поймёт, кто она на самом деле, откажется от неё, как, собственно, и другой мужчина. Она потеряет обоих, потеряет тех, ради кого нарушила клятвы. Но зато сможет преподнести Дэниелу дар гораздо ценнее себя. С утра она начинает готовить для него вегетарианское блюдо, сейтан с брокколи и миндалём, соус с кордаля, тщатнее с кориандром и рисовый пудинг с кунжутной пастой. Десерты Дэниел считает грехом. Карин носится по кухне, собирая и смешивая ингредиенты с почти что твердой уверенностью. Блаженное отвлечение. Столько усилий она не тратила на него за все время совместного проживания. Ничего не делала для него, в то время как он поддерживал во время каждого кризиса. Совместная жизнь поросла сорняками ее личности. Разве так уж и невозможно стать кем-то другим и разок приготовить ему трапезу в благодарность, пусть даже и последнюю?» Дэниел пышет смятением, ищет объяснение пиршеству. «Что все это значит? Что за повод?» Упрек задевает Карин, но она этому только рада. «Повод всегда найдется». «Верно. Что же?» С мучительной улыбкой он садится за стол и разводит руками, ошеломлённо оглядывая пищу. Он даже не снял пальто. «Тогда празднуем мой уход». Карин прекращает слизывать рисовый пудинг с пальца. «О чём ты?» Дэниел спокоен, голова опущена. «Я уволился». Она цепляется за стол, качая головой. Опускается на табурет напротив. «В каком смысле? Что ты такое говоришь?» Дэниел не может оставить свое занятие. Это невозможно, как и Калибре, объявившая голодовку. Но мужчина откровенно и почти весело продолжает. Распрощался с заказником. Идеологические разногласия. Они считают, что тематический парк журавлей, в общем-то, не такая уж и плохая идея. Не такая уж и ужасная. Компромисс. Вот лучшая страна отваги. Ты ж знаешь распространяют сейчас памятку, в которой говорится, что при правильном управлении поселение может даже принести пользу птицам. Карины сама в это верила еще задолго до публичного слушания. «О, Дэниел, нет! Так нельзя!» Он смотрит на нее, выгибает бровь. «Не волнуйся!» «Тебя это не заденет. Я все уже с ними обсудил. Ты можешь продолжить с ними работать». «На тебя не буду держать зла за то, что ты моя, за то, что ты я. Дэниел». Карин ничего не понимает. «Они проиграли. Вот что он пытается донести. Бой окончен, река будет застроена, еще больше перевалочных пунктов журавлей исчезнет». Он пытается донести, что... «Нет, это невозможно. Уход из заказника, прыжок в никуда. Смерть через расторжение. Ты не можешь уволиться». Не дай им опустить руки. Проблема не в том, что я могу или не могу. Карин в силах все изменить, может вернуть его на поле боя. Одно слово, и заказник расторгнет любую предложенную сделку. И это же слово также убьет всю любовь, которую он когда-либо к ней испытывал. Он увидит ее в полной мере в самом отвратительном проявлении. Молчанием она сохранит Дэниела, позволит и дальше быть сломленным, нуждаться в ней. У него не останется ничего, кроме ее заботы. На мгновение Карин кажется, что все это ради птиц, ради реки. Потом говорит себе, что ее цель — спасти честного человека. Только вот никого она не спасет. Ни одно живое существо ни на секунду не замедлит людей, которых невозможно остановить. Ее мотив — чистый эгоизм, впрочем, таков он у всякого человеческого выбора. Дэниел возненавидит ее всей душой, но, наконец, узнает, на что она способна. «Все хуже, чем ты думаешь», — начинает Карин. «Есть еще и вторая фаза. Я знаю, как консорциум собирается зарабатывать на поселении не в сезон». Называется это «Музей живых прерий». Она описывает Дэниелу ужасно банальную задумку. «Зоопарк?» — уточняет он. Как будто силится понять. Они хотят построить зоопарк? Частично крытый, частично на открытом воздухе. И это еще не все. Я выяснила, зачем им нужны дополнительные доли использования воды. Третья фаза — аквапарк, горки. Гидравлические фонтаны и скульптуры. Всё на природную тематику. Гигантский бассейн с волнами. «Аквапарк?» Дэниел проводит ладонью от лба до макушки. Дёргает себя за ухо, кривя рот, затем усмехается. «Аквапарк в великой американской пустыне. Срочно сообщи заказнику, они должны остановить застройщиков». Дэниел не отвечает, только садится на пятку в позе верасаны и глядит на приготовленные изысканные блюда. Вот оно. Сейчас придёт её расплата. «Как ты обо всём узнала?» «Видела чертежи. Его подбородок поднимается, опускается и снова поднимается. Резкий кивок. А мне когда собиралась сказать?» «Только что как раз и сказала», отвечает Карин, указывая ладонями на еду в качестве доказательства. Она готова рассказать все гнусные подробности, но Дэниелу этого не нужно. Он все и так понимает. Понимает, чем она занималась неделями, понимает даже лучше ее самой. Карин словно смотрит на себя его глазами. Его усталый вид почти приносит облегчение. Должно быть, он давно догадался. Карин готовится к обвинениям, отвращению, к любым нападкам, лишь бы очиститься от грязи. Но слова разносят в пух и прах. «Ты да шпионила за нами. Точнее, вы шпионили на пару, да? Делились секретами. Игра на два. Мы не... Ладно. Да, я шлюха, говори прямо. Ты прав насчет меня. Я лживая, коварная сук. Но ты должен мне поверить. Мне не нужен Роберт Карш». «Роберт Карш, пусть идет!» Дэниел пучит глаза, словно она опустилась на четвереньки и начала лаять. То, что она делала с другими мужчинами, не имеет значения. Важна только река. Он с ужасом смотрит на нее. Не может не то, чтобы сосчитать, а даже прикинуть, сколькими способами она предала реку. «Мне плевать на Роберта Карша. Делай с ним, что хочешь». Она протягивает к нему ладони в знак поддержки. «Постой, а кого ты тогда имел в виду?» «Кто, если не Карш?» «На пару с кем?» «Ты поняла, о ком я». Дэниел теряет терпение. «Их частный детектив, нанятый ими исследователь, твоя подружка, Барбара». карина отшатывается. Похоже, он приложился головой. «Это какая-то болезнь, причем хуже, чем у Марка». По телу прокатывается холодок, словно от прикосновения множества ледяных рук. Дэниел? «Надо бежать из дома и звать на помощь!» Подстерегли меня на слушании, чтобы узнать, догадался ли я о чем-нибудь. «Что значит детектив? Она давно ухаживает за Марком, работает в реабилитационном центре». «И сколько получает?» 3 доллара в час?» «И при этом так разговаривает и так себя ведет?» «Меня от тебя тошнит». Говорит он, наконец-то, став человеком. Паника начинает ветвиться. Что у него с Барбарой? Карин воображает, что существует некий давний секрет, который бы все объяснил. Но другой страх гораздо сильнее. Лицо искажает гримаса и Карин пятится к двери. Дэниел замечает ее замешательство и колеблется. — Только не говори мне, что не знаешь. Думаешь, сможешь и это скрыть? — Я не скрываю. Она звонила мне, Карин, когда ты нас представила. Ее голос показался мне знакомым. Я разговаривал с ней по телефону 14 месяцев назад. Она позвонила мне как раз примерно в то время, когда застройщики начали разрабатывать свой проект. Притворилась, что работает над новостным сюжетом. Расспрашивала обо всем. О нашем объединении, о плат, о природно-восстановительных работах. А я, идиот, все взял и рассказал. Когда люди хотят поговорить о птицах, я забываю про осторожность. Самый большой дурак в этой ситуации я. Замерев, он смотрит в никуда, словно крошечное живое существо, погибающее в снежной буре. Погоди, Дэниел, безумие какое-то. Ты хочешь сказать, что она, что занимается промышленным шпионажем, а работа в дэдхэм глен только прикрытие? «Шпионаж? Ну да, тебе ли об этом не знать?» Я говорил с ней, ответил на ее вопросы, запомнил ее голос. Наблюдение за птицами на слух. «Ну, значит, неправильно запомнил. Поверь, ты ошибаешься». «Что? Поверить тебе? Ошибаюсь?» Он оттаивает, отворачивается. «Какие еще твои сказки, мне надо поверить? Ты обманывала меня, смеялась надо мной со своим старым добрым хахалем месяцами». Карен отшатывается, зажимает уши руками, видит, как дергается его правая щека. Он прищуривается и качает головой. «Значит, будешь все отрицать после всего, что случилось?» что он ни разу не упоминал ее имя во время ваших тайных свиданий. «Когда ты встречалась с ним и рассказывала всё о нас?» о заказнике?» Карин начинает ломаться со стоном. Дэниел встает и уходит в дальний конец комнаты, как можно дальше от неё держится за локоть и поджимает губы, ожидает, когда она закончит. Она всасывает воздух глотками, стараясь успокоиться, притвориться, что она — это он. «Думаю, мне пора». «Думаю, ты права», — отвечает Дэниел и исчезает за входной дверью. Карин долго бродит по квартире, в конце концов доплывает до спальни и начинает запихивать одежду в сумку. Он вернется и остановит ее, выслушает объяснение, но нет, он исчез так же, как и Марк. Карин идет на кухню, перекладывает еду в старые контейнеры из подростков фасоли и ставит их в холодильник. Садится на крышку унитазы и в оцепенении читает одну из книг Дэниела по медитации, словно пытается достичь трансцендентности по ускоренной программе. Ждет у входной двери, на сумках, набитых вещами. Он где-то там, снаружи, следит, наблюдает за зданием ждет, когда она уйдет. В итоге за 20 минут до полуночи Карин звонит подруге Марк. «Бонни, извини, если разбудила. Могу переночевать у тебя. Всего пару дней, я нигде. Ничего не случилось». Джеральд Вебер останавливает третью взятую на прокат машину у банкомата. Руки дрожат, и он снимает гораздо больше денег, чем намеревался. Из аэропорта инстинктивно направляется обратно в мотель, где теперь является завсегдатаем. Добро пожаловать, любители журавлей! Однако на этот раз вестибюль кишит грузными пожилыми людьми в вязаной одежде с полевыми путеводителями и биноклями. с собой Вебер упаковывал в три раза больше вещей, чем обычно брал в рабочие поездки, в том числе и сотовый телефон с цифровым диктофоном, старая привычка, от которой следовало отказаться еще несколько месяцев назад, когда всплыло его профессиональное притворство. В косметичку, наряду с лейкопластырями и складным набором для шитья, он положил десяток различных пищевых добавок, от гинг-го до диметиламиноэтанола. Как-то был у него пациент, В целом, здоровый мужчина, но считал, что все вымышленные истории становятся реальностью и люди порождают мир словами. Одно единственное предложение может положить начало событиям, столь же значимым, как и опыт. путешествие осложнения, кризис и искупление. Стоит лишь произнести слова, и они обретут плоть. Этот случай преследовал Вебера долгие годы писательства, бредовое убеждения Выдумки сбываются, казалось, зародышем исцеления. Мы убедили себя вернуться к диагностике и далее к лечению. Но вымысел буря в ядре коры, и лучший способ докопаться до вымышленной правды обратиться к тревожным неврологическим притчам Брока или Лурии, к историям о том, как даже раздробленный мозг с помощью слов способен придать катастрофе приемлемый смысл. Но затем история изменилась. Реальные клинические инструменты превращали истории болезни не более чем в красочные доклады. Медицина взрослела, инструменты, изображения, тесты, показатели, хирургия, фармацевтика. Для Байек-Вебера попросту не осталось места. И все его литературные методы лечения превратились в цирковые номера из шоу-уродов. Как-то раз он работал с человеком, который верил, что пересказы истории других людей возвращают тех к жизни. Затем чужие истории стали его перекраивать. Иллюзии, потери, унижения, позор. Стоит произнести слово, и оно сбудется. Этот пациент являлся компиляцией отчетов из врачебной практики. Вебер создал его из ничего. Все, от истории жизни до физических данных выдумка. А теперь повествование начинает разваливаться, и даже имя пациента — Джеральд В. — звучит как самый жалкий из псевдонимов. Сам того не замечая, Вебер оказывается у кровати Марка в поисках искупления. Юноша выспрашивает. «Док, чего так долго? Я уж думал, ты умер еще больше, чем я». Речь замедленная и невнятная. Слышал, что произошло. Вебер не отвечает. Пытался покончить с собой. И, судя по всему, уже не в первый раз. Вебер опускается на стул и кровать. Как себя чувствуешь? Марк разводит локти, демонстрирует трубки для внутривенного вливания в левой руке. Совсем скоро все будет отлично. Хочу я этого или нет? Да, хотят мне меня вернуть. Марк номер три. Вроде даже обсуждают электротерапию, прикинь. Я начинаю, Этвебер. Мне кажется, ты что-то не так понял. Нет, так и сказали. Электросудорожная терапия. Очень мягкая. Выйду из больнички счастливой, как амеба. Как новенький не вспомню ничего из того, что знаю сейчас. Забуду все, что успел выяснить». Он наклоняется и хватает Вебера за запястье. «Вот почему я хотел с тобой поговорить, пока еще могу». Вебера обхватывает основание ладони Марка, и тот не отстраняется. «Вот настолько он отчаялся». Марк продолжает умоляющим тоном. «Ты общался со мной вскоре после аварии». Проводил на мне тест и все такое. Мы обсудили эту твою теорию про повреждение о том, что правая задняя штука отделяется от миндалевидной, от миндалины. Габер потрясенно откидывается на спинку стула. Сам он об этом разговоре и думать уже забыл. Миндалевидного тела. Знаешь... Марк отдёргивает руку и изображает слабую улыбку. «Я тогда, когда ты сказал мне, был уверен, что ты с катушек слетел». Он зажмуривается и качает головой. Время на исходе. Химический коктейль, просачивающийся в руку, затуманивает разум. Марк уже не помнит, что хотел сказать, и противится забытью всем телом. Словно изо всех сил пытается схватить предмет, что лежит буквально в метре. Мой мозг, все раздробленные части, они пытаются убедить друг друга, как десятки разведчиков, блуждающих в ночном лесу с фонарями. Где я-то?» Вебер мог бы рассказать случаи из практики. О страдающих автоматизмом, чьи тела двигаются словно по чужой воле, о метаморфопсии, при которой апельсин видится размером с пляжный мяч, а карандаш со спичку, о больных амнезией о тех, кто имел четкие подробные воспоминания о том, чего никогда не случалось. Я — это черновик, торопливо составленный целым комитетом для неопытного младшего редактора в надежде, что тот пропустит текст в печать. «Не знаю», — отвечает Вебер. «А теперь скажи-ка вот что». Марк снова болезненно морщится. Ни один вопрос не стоит таких страданий. Но ради этого Вебер и пролетел 2000 километров. Марк снижает голос до заговорщического тона. Как считаешь, возможно? Может быть, так, что у человека мозги совсем на бекрени, а он об этом ни сном, ни духом. Может он при этом чувствовать себя как обычно? Вебер хочет сказать, не просто может, почти всегда так и есть, почти обязательные условия. «Ты поправишься», — говорит он, — «почувствуешь себя цельным». Безрассудное обещание, будь оно правдой, Вебер бы уже сам лечился. «Я не себя имею в виду», — шипит Марк, — «а всех остальных, сотни людей, может, тысяч, а тех, для кого операция правда сработала, в отличие от меня, они живут и в ус не дует». Вебер чувствует, как встают дыбом волосы. Пилар-реакция, эволюционный пережиток, гусиная кожа. Какую операцию? Марк начинает заводиться. Ты нужен мне, док. больше никто не скажет. В общем, эти болтающие части мозга. Стайка разведчиков? Вебер кивает. Из нее можно одного вырезать? только одного, не убив отряд. — Да. Облегчение наступает мгновенно. Марк опускается на подушку. — А добавить, ну, знаешь, похитить одного разведчика, а на его место посадить другого? Отправить шататься в темноте с тем же самым дерьмовым фонариком? Снова мурашки. Что конкретно ты имеешь в виду? Марк прикрывает глаза ладонями. «Что ты имеешь в виду? Этот человек хочет знать, что я имею в виду». Он горько качает головой, голос снова понижается. «Я про трансплантацию, межвидовые комбинации». Ксенотрансплантация. В прошлом месяце в медицинском журнале «Джама» как раз была статья на эту тему. Растущее число экспериментов Кусочки коры головного мозга одного животного пересаживаются другому и приживаются, сливаясь с органом нового хозяина. Должно быть, Марк краем уха услышал эту информацию в сокращенном и извращенном виде, в котором новости науки доходят до обывателей. Людям пересаживают органы обезьян, так? А почему не птиц нашу миндалинку на их миндалинку заменить? Гайберу нужно только сказать «нет», как можно мягче и непреклоннее, но хочется сказать другое. Ничего заменять не нужно. У нас уже она есть. Досталась по наследству. Древняя структура все еще в нашем распоряжении. Но он в долгу перед Марком, а потому обязан хотя бы спросить. «Зачем кому-то так делать?» Марк оживает. «Это только часть масштабного замысла» целого проекта, его долго разрабатывали. Птичий город, цель нажиться на животных, следующее прибыльное жило, понимаешь? Хотят выяснить, как перемещать части туда-сюда, от журавлей к людям, и наоборот. Как ты и сказал, главное, чтобы разведчик был похож, и отряд, по сути, не меняется, и чувствовать себя все равно будешь собой. На мне тоже должно было сработать, но что-то пошло не так. Что-то пытается пробиться из глубин Марка. Нечто первобытное, что Веберу нужно успеть разобрать, пока лекарства снова не превратят ребенка-мужчину в человека. И сделать это нужно прямо в эту минуту, прямо сейчас. Но чего они хотят достичь этой операции? Спасти вид. Какой? Вопрос удивляет Марка. Какой вид? Ступору уступает место гулкому глухому смеху. «Неплохой вопрос. Какой же вид?» Марк замолкает в раздумьях. В узком бунгало Бонни Трэвис, построенном на рубеже веков, едва хватает места для двоих. Карин постоянно рассыпается в извинениях, перемывает всю посуду, даже чистую. Бонни ворчит. «Да ладно тебе! Представь, что мы в походе, а это наша маленькая палатка». По правде говоря, глупая жизнерадостность девушки здорово отвлекает Карин. Они то гадают на таро, то жарят зефирки на газовой плите. «Вкусняшка для поднятия настроения», — заявляет девушка. Ночью Карин борется с желанием свернуться калачиком рядом с ней в постели. На второй вечер, когда Карин возвращается в дом, выкурив полпачки на веранде, Бонни в смятении. На вопросы сначала отнекивается и только повторяет — «Да так ерунда. Не бери в голову». Но продолжает витать в мыслях и в итоге сжигает пирог. Карин находит виновницу на кофейном столике. Новая книга Вейбера, которую Бонни добросовестно пролистывала со скоростью полстраницы в день в течение последних нескольких месяцев. «Так вот что расстроило», — спрашивает Карин. «Не понравилось мысль какая-то?» Очередное отрицающее покачивание головой, а потом бони не выдерживает. В мозгу есть часть, посвященная Богу, религиозные видения, вызванные приступами эпилепсии. Карин бросается утешать девушку, и та принимает утешение. То есть можно включать и выключать Бога с помощью электричества? Это просто какая-то встроенная структура. Ты знала об этом? Неужели все знали? Все эти умные ученые... Карин успокаивает ее, гладит по плечам. Никто не знает, и он тоже не знает. Конечно, знает. Иначе бы в книге так не писал. Он самый умный человек из всех, кого я встречал. Значит, религия — это всего лишь доля. Он говорит, что вера — это просто эволюционировавшая химическая штука, которую можно приобрести или потерять. Вроде того, как Марк с тобой сделал. что он Уже не он и даже не понимает, что он... «О, черт, черт, мне не хватает мозгов все это понять». А Карин не хватает, чтобы помочь. Часть ее, буря в височной области, хочет ответить. «Мы есть сумма, и эта сумма реальна. Иллюзии нужна наша форма, и модуль. Бог был выбран ради выживания». Вода что-то замышляет. Но ничего из этого она не говорит. Слов попросту не осталось. Сомнения Бонни зрели уже давно, как медленно растущая опухоль. И она ухватится за любую, даже самую безумную систему убеждений, которую предложит Карин, лишь бы выбраться из глубокого потрясения. Долгое время они просто смотрят друг на друга, будто сплоченные постыдной тайной сообщники. Затем, обменявшись мрачными улыбками, заключают договор. Вместе поддаются обману, становятся послушницами новой веры, пока ущерб их не изменит. Карин почти не выходит из дома, за исключением еще одной неудачной попытки поговорить с братом в больнице. В заказник после разрыва с Дэниелом она не возвращалась. В глубине души она всегда догадывалась, что все, чего желаешь, все, что действительно делаешь своим, в итоге отнимут и теперь знает почему, потому что ничто в сущности людям полностью не принадлежит. прошлой ночи ей приснилось, как она парит над старицами плат. Равнины укрывала корка льда, а поля заросли стернёй. Ни одного проблеска живого куда ни глянь. Все крупные существа исчезли, и всё же жизнь кипела повсюду. Микроскопическое, растительное, жужжащее вули, знакомые голоса, не знающие языка, вызывали к ней, прося прозреть. Проснулась Карин невероятно отдохнувшей и преисполненной уверенности. А сейчас готовилась к поездке в город, одолжив у Бонни лучшее платье. Не рабочее, а шелковое, цвета шалфея, которое вызовет ажиотаж даже в престижном районе gold Кост в Чикаго. Просит девушку подобрать подходящий макияж. Повзрослевшая, серьезная Бонни подносит цветные круглые баночки к лицу Карин и оценивающе прищуривается. Коснувшись её локтя, Карин спрашивает. «Помнишь, ты покрасила Марку ногти на ногах, когда он ещё в травматологии лежал?» «Обморожение», — вспомнила Бонни. «Обморожение», — соглашается Карин. «Можно и мне его?» И вместе, как мастера маникюра, они принимаются за работу. Бонни отступает на шаг полюбоваться результатом. «Убийственно!» — говорит она. Видимо, в положительном смысле. «Ты вооружена и опасна. Проглотишь любого мужика, как муху. Он ничего и понять не успеет. Просто бомба, говорю тебе!» Карин плачет. Тянет приунывшую визажистку в объятия. Бонни оббивает ее руками в ответ. Сообщница наперед. И вот Карин в центре города, в том самом месте, где впервые подстерегла Роберта Карша. Ранний вечер, работники начинают валить из офиса, он выходит последним, замечает её сразу, как выскальзывает из дверей и удивлённо замирает. Карим поворачивается и сокращает расстояние между ними, стараясь отогнать все мысли и повторяя про себя просто бомба, словно защитное заклинание. Он шагает навстречу, скидывает подбородок, оглядывает её с головы до ног. «Боже мой!» — говорит он. «Ты только посмотри!» Он хочет ее даже после того, что она совершила. Может, даже сильнее, чем раньше, и как раз из-за поступка. Хочет завести из-за кусты со вспыхнувшей листвой и взять ее прямо там, как животное. «Ну что ж», — говорит Роберт, «твой дружок Дэниел, похоже, привлек внимание Совета по развитию. И мое тоже», — остается невысказанным, но Карин все понимает. Он растягивается в привычном пугающем и всепоглощающем оскале. Настолько искренним, что Карин не в силах удержаться и улыбается в ответ. «Выдала все без обиняков, выболтала все, что я рассказал по секрету. Ладно, может, не прямо все, а про деловую часть». И продолжает улыбаться, будто разговаривает с дочуркой Эшли, с которой Карин так никогда и не познакомили. «Может, все как раз и было ради дела?» «С самого начала?» «Роберт», — голос срывается, и Карин заставляет себя успокоиться. «Хотела бы я себе все лавры присвоить. К сожалению, на такое у меня ума не хватило бы». «Создать нам проблем у тебя получилось», — добавила сложности «Лично для меня большой позор. Пытаюсь свою шкуру спасти теперь. С другой стороны, разнообразие в жизни. Цена понимания, что я для тебя значу». Карин качает головой. «Ты это и так всегда понимал. Лучше, чем я сама». «Послушай, если проект не пройдет в Фервью, то мы все равно его реализуем где-нибудь ниже по течению. Думаешь, сможешь остановить строительство? Что развитие просто возьмет и исчезнет?» «Да кто ты такая? Ты даже не...» «Я никто», — отвечает Карин. Я не это имел в виду, просто хочу донести. Все, что нужно людям, в итоге будет построено, если не в следующем году. Настолько очевидная истина, что и возражать не стоит. И в то же время его глаза говорят, давай сходим куда-нибудь, снимем комнату, всего 20 минут. Шелковое платье сработало на отлично. Но Карин ничего не чувствует, ни радости, ни воодушевления. Только стоит, как вкопанный, и качает головой. «Я себя ради тебя стерла». И не верит, что продолжает стирать, она смотрит на Роберта, перебирая в голове прошлое. «Думаешь, что знал меня?» «Думаешь, что знаешь?» Пару лет усилий, и в следующий раз, когда она пройдет мимо него на улице, ничего внутри не ёкнет. Карш также стоит, подражая Кабгра, Ухмыляется ничего не выражающей улыбкой, словно только что подкупил учителя начальной школы гнилым яблоком. И все же связь между ними крепка, как прежде. Карин разворачивается и уходит по прямой через город. Город, который жутко ненавидит и никогда не сумеет из себя вытравить. В конце квартала из-за спины доносится удивленное. «Детка! Ты чего, кролик? Постой, давай все обсудим!» кричит беспечно, с пониманием и полной уверенностью, что она вернется. Если не сейчас, то в следующем году, в это же время.